Глава 11. Земля дрожала все сильней. «В небо!» — закричал я в рацию шлемофона. Мои космодесантники молниеносно поднялись в воздух. Люди из охраны раздавленного сорнита по инерции атаковали. Но атаки получились хилыми, а через секунду этим охранникам пришлось сосредоточить свое внимание на собственном выживании. Земля покрылась трещинами и разверзлась, будто подсушенная корочка на поднимающемся шоколадном бисквите. Гигантском бисквите. В о д а л е н и и по обе стороны от нас поднялись края плит. А прямо в центре появился длинный и глубокий разлом, куда начали падать и одурманенные, и охранники. «Проклятье! Что творится-то?» — изумленно выкрикнул Ярый. «Показалось то, зачем мы охотились», — ответил я. группа 2. «Слышите меня?» «Отлично слышим», — весело отозвался Арвин. «Наконец-то косточки разомнем». «Не спешите, ваша светлость», — попытался отдернуть его Андрей Аболенский. «О боги! Оно жрет даже своих!» — воскликнул Михей на общем канале космодесантников. «Другие люди не видят». «Процедил я сквозь зубы, имея в виду людей-сорницких союзников, отделенных от разлома в данный момент толпами одурманенных». а для этих тварей даже союзники всего лишь корм. «Ваше высочество, атакуем?» В голосе ярого слышались умоляющие нотки. «Ждать!» — крикнул я. «Или хотите быть погребенными под землей?» Это решение далось мне с трудом. Но все, что нам сейчас остается — копить энергию, концентрировать живую Альтеру, не тратить тайги в космодоспехах на б е с п о л е з н ы й с такого расстояния выстрелы лазером. Но форк меня дери! Падая на темно-зеленое тело гигантской бочкообразной твари, зомби просто рассыпаются в пыль. А одаренные... и х крики еще долго будут стоять в наших ушах. Бойцы! Гигантского монстра атаковать только Альтерой. Те, кто не может держать Альтеру вокруг себя, не смейте подходить к нему. Проговорил я на канале связи для космодесантников из групп 1 и 2. Космодесантники третьей группы к этому каналу подсоединены не были. Следующие пять секунд на этом канале царила тишина, а затем все услышали ошарашенный шепот Михея. «Оно взлетает!» Темно-зеленое чудище плавно поднималось из гигантского разлома. «Огромное!» — бормотали космодесантники. «Как с ним сражаться?» «Без паники! Уничтожим этот кусок мяса вместе с его высочеством!» Я не отводил взгляд от твари. «Гигантский кабачок!» достигавший двух сотен метров в длину и сотни в ширину. Он смог обрести свою истинную форму. И это форх его дери. Странно. Плавно выдохнув, я вспомнил недавний разговор с а р х о н о м Арвином и великим князем Тверским. Мы все давно обратили внимание на тот факт, что с о р н и т о в переродилось больше, чем нас. Первая возможная причина, на наш взгляд — заключается в том, что сорниты более тесно связаны друг с другом. В их социуме даже элементы коллективного сознания присутствуют, в то время как каждый отдельный человек — это отдельное сознание. Вдобавок, все сорниты на момент попадания в аномалию были внутри единого живого создания — сорниты-вместилища. Иными словами, космического корабля, внутри которого, и передвигаются остальные сорниты на дальние расстояния, форках меня д и р и один из худших наших прогнозов, все-таки подтвердился. Честно говоря, я до последнего отказывался верить, что столь огромная тварь может переродиться в этом мире. Кем она здесь стала? Человеком? Животным? Можь высочество, остальные сорниты начали стягиваться к провалу», — доложил Тамир, прервав поток моих мыслей. «Тем временем корабль-монстр почти поднялся до уровня земли». Я глянул на моих космодесантников. Даже по фигурам понятно, что они шокированы. Но нет, так дело не пойдет. Прикрыв глаза, я плавно выдохнул, а затем резко поднял Вики. Золотые молнии затрещали в небе, разбегаясь в разные стороны от моего космодоспеха. б е с слов я взбодрил своих бойцов. Враг поднялся над расщелиной. «Пора. За мной!» Холодно произнес я, срываясь в крутое пике. Я мгновенно выдавил максимум скорости из космодоспеха, а на моем кулаке, находящемся внутри шары из альтеры, уже сверкали молнии, созданные живой. Что было мощь, я врезал кулаком по голове монструозного корабля. Гигантский сорнит пошатнулся, чуть н а к р е н и л с я но тут же выровнял положение в пространстве, а в его теле начали открываться громадные поры шахты. Мгновение, и из ближайшей ко мне шахты вылетел шар сжатого темно-зеленого дыма. Форк у меня дери. Вот это скорость. Рефлекторно я увернулся, поведя плечом. В этот же момент из других шахт в меня полетели дымные шары. Враг пока бил мелкими снарядами. Каждый шар едва ли не достигал 30 сантиметров в диаметре. Однако все шары летели быстро и уворачиваясь от них — я чувствовал, сколько же много внутри них рахны. Форково дерьмо. Давненько мне не доводило и сражаться с орнитским кораблем в одном лишь космодоспехе. Хотя чего уж там, и находясь внутри собственного космического корабля, я давненько не сталкивался с целым с орнитским кораблем. Эх, сейчас бы мой любимый флагман львиный коготь был бы очень к месту. Но, увы. В своем последнем путешествии в качестве наследного принца Александрии я был без э с к а д р а а львиный коготь, к сожалению, неодушевленное летательное средство, и переродиться, как сорнит в местилище, очевидно, не смог бы. Да, столкновение с вражеским кораблем породило внутри меня ностальгическую бурю, однако я таки смог быстро починить эмоции и полностью сконцентрироваться на сражении. Двадцать космодесантников, поддерживающих вокруг себя облако Эльтеры, уклонялись от шаров Рахны и атаковали гигантское тело с о р н и т о в м е с т и л и щ е Кто-то бил с небольшого расстояния дальнобойными техниками живы, кто-то лупил кулаками, концентрируя энергию жизни в стихийных перчатках, а в секунду отдыха и восстановления потраченной энергии, стреляя в тварь из лазеров. Некоторые пошли дальше. В режиме автобоя стреляли из лазеров космодоспеха и в этот же момент поддерживали леса погибели. Синие деревья из воды, оранжевые из пламени, голубые и з льда и белоснежные из молний, проросшие на гигантской спине сорницкого корабля, постепенно распадались, обращаясь яростными дикими зверьми, вгрызающимися в плоть монстра. И пусть большую часть этих созданий разносила на к р о х о т н ы е э н е р г е т и ч е с к и е частицы взрывами шаров Рахны, Тех, кто оставался цел, вполне хватало, чтобы выбивать фонтанирующие темно-зеленой густой кровью борозды на корпусе вражеского корабля. Красиво, ф о р х м е н я д е р и столько разноцветных зверей. Сделаем-ка еще больше. Я не успел уклониться от очередного заряда рахны, так что, сконцентрировав Альтеру в обоих предплечьях, встретил его двойным блоком, надавил и уничтожил. В этот момент я почувствовал, что внутри моего тела сконцентрировано достаточно живо. Выдохнув, я выпустил ее через поры кожи. Не найдя преграды в моем космодоспехе, живо принимая форму, вышла наружу. Через две секунды она обратилась в 15 золотых львов. Всего год назад мои золотые львы выглядели не очень привлекательно. Красивым, мощным и сбалансированным я мог держать лишь одного льва — Алана. Остальные были его хилыми подобиями, аллахами. Теперь же это были настоящие статные золотые хищники. Молнии расходились о т львов во все стороны. Яростно раскрывая пасти, будто рыча, львы-алыны порождали все новые и новые заряды. Я растянул и сконцентрировал свое облако альтеры так, чтобы львам было комфортнее сражаться. Рахна в этом облаке мгновенно ослабевала. На моих глазах три льва разорвали очередной шар темно-зеленого дыма и тут же вгрызлись в плоть гигантского корабля. «Отлично, народ! Развалим кабину этому жердяю!» раздался на канале первых двух групп голос Ярова. А в следующий м и к сам Ярый, взяв разгон в сотню метров, точно ястреб с высоты спикировал на монстра. Ярый начал вращаться в воздухе штопором, помогая себе с помощью своего атрибута. Двумя вытянутыми руками, на которых образовались ветровые лезвия, он врезался вплоть твари, выбивая очередной кровавый фонтан. «Эй, эй, так нечестно! Без нас не разваливайте!» — закричал Арвин, который, следуя плану, наблюдал за сражением издали. «Если они справятся без нас, будет идеально», — проворчал на это Андрей Боленский, находившийся рядом с ним. Я хотел крикнуть, чтобы не засоряли эфир, да не успел. «А-а-а!» — зырел шлемофон дрожащим от боли голосом одного из космодесантников. «Фор, как всех дери!» Сглазили, как говорят местные. «Хватайте раненых и в небо! Живо!» — мгновенно сориентировался я, видя, как прямо из гигантского тела монструозного корабля появляются пятишестиметровые туши сарнитов. Выглядели они, как обычно, омерзительно. Нижняя часть напоминала тело богомола — 6 т р е х с о с т а в н ы х ног, мощная туша, вместо головы из этой туши растет закованный в броню будто бы человеческий торс, только крупнее человеческого, и рук у него нет. Вместо них пара громадных клешней, а под ними вспомогательная пара верхних конечностей. э т а к и е длинные тонкие ветки, заканчивающиеся семью трехсоставными когтями, которые сорниты. могут использовать порой ловче, чем многие люди, свои пальцы. И завершает этот образ отвратительная треугольная голова, похожая на голову богомола. Два крупных глаза спереди смотрят на жертву. Еще четыре мелких глаза по бокам и на затылке обеспечивают вечно голодной твари круговой обзор. а а, -а, -а. послышался очередной полный боли вопль раненого космодесантника, столкнувшегося с орнитом. «Да их тут сотня, не меньше!» изумленно выкрикнул Михей, зависнув в небе и держа под мышками по товарищу. у м о щ н ы й твари, ч т о б а м гневно прорычал Ярый. «Но, похоже, они не могут отойти от главного монстра!» Тяжело дыша, изрек Вадим. Он смог подняться в воздух подальше от орнитов местилища в последний момент. Спасал товарища, которого сейчас держал, закинув на плечо. «Атакует! Уклоняйтесь!» Скомандовал я, едва поры шахты на теле монстра открылись. и своих орудий корабль врага произвел бортовой залп концентрированными шарами сжатой рахны. Двоих наших задело, и протяжно кряхтя, они начали падать. Один из этой парочки держал в руках спасенного товарища, так что падали сразу три тела. Я видел, как дернулись несколько космодесантников, но никто не пошел против инструкции не рванул спасать тех, кто летел на свидание с земной твердью. Нет, мы не бросаем своих товарищей. Просто космодоспех осознает свободное падение и укрепит защиту. Пилоты не пострадают, а зомби внизу долгое время не смогут повредить корпус космодоспеха. «Бойцы, слушайте меня внимательно!» Разбив сразу три шара рахны, заговорил я. Сорниты, которых видите на корпусе корабля, не настоящие. Это энергетические проекции. «Так что же, можем наплевать на них?» Спросил я р ы пытаясь понять, что я имею в виду. «Напротив», — сухо произнес я. «Они могут быть опаснее настоящих, хоть и недолговечны». «Значит, переждем, Ваше Усочество?» — с о р и е т и р о в а л с я Вадим. И снова ошибка. Вздохнул я. Все мы в тот момент не переставали бороться против бесконечных залпов шарами рахны, тратя на это силы и энергию. Мы устаем. Монстр тоже, но гораздо медленнее нас. Нам удалось ему нанести множественные повреждения в начале боя, заставив тратить ресурсы на восстановление. Это здорово, но этого недостаточно. Мы не можем уйти в оборону. Бойцы, прикройте меня издали. Переходим ко второй фазе. я успел немного передохнуть и сконцентрировать уйму живы и альтеры. Мои мышцы и нервы были напряжены до предела, кости и суставы трещали. Я был всецело готов к бою. А еще некоторые космодесантники, пострадавшие от атаки сорнитов проекций, успели прийти в себя. Других же, в том числе тех, кто попал под выстрелы ядер Рахны, доставили в каменную крепость, где отбивались от а д у р м а н и н ы х «Основные силы корпуса генерала Ли». «Вперед!» — скомандовал я, резко ускоряясь. «Форк, меня дери!» «Какое же блаженство нестись на огромной скорости мимо сорнита вместилища и обстреливать его из лазера, а швырять шаровые молнии?» и о м я задавал направление атаки, мои товарищи били издали. Пролетев, мы разворачивались и заходили на второй круг. Сначала враг пытался отвечать нам ядрами из рахны. и парочку космодесантников эта тварь все же умудрила с избить. Однако мы продолжали раздирать плоть сорницкого корабля. На его темно-зеленой коже постоянно что-то взрывалось, а шметки мяса вперемешку с густой кровью валились вниз. В тот самый разлом, что остался после того, как эта тварь вылезла из-под земли. «Ну же, давай!» — прошептал я, выпуская в монстра крохотную шаровую молнию. Я держал пальцы, соединив их треугольником. Именно из его центра и родилась максимально концентрированная шаровая молния. Создавая ее, я полагался не только на свои внутренние силы, но и на артефакты усиления высокого уровня. Шарик врезался в морду вражеского корабля. Я ослепительно засиял разлетевшей и стороны буйством громадных золотых молний. Одновременно в с о р н и т о с е и т е л я врезались три мощные техники моих мастеров, приправленные альтерой. Впервые с начала боя мне показалось, что корабль повело. Отлично. Последний штрих. Я не сомневался, что правильно рассчитал место для атаки. Кулаками, вокруг которых сияли концентрированные золотые молнии, я врезался в, казалось бы, ничем не примечательный участок на корпусе корабля. а Зрели мне прямо в лицо этот рев. С каждым мгновением становился все громче и громче. Критический уровень в и б р а ц и и в окружающей среде ровным тоном доложила к о с м а Алиса. Форк меня дери, если бы я предусмотрительно не сконцентрировал часть Альтера вокруг ушей, мог бы и оглохнуть. Но мы не ошиблись. Рот твари прямо передо мной. Тварь в ярости и хочет меня сожрать. Все-таки есть и минусы, когда твой корабль живой и наделен собственной волей, но не наделен полноценным разумом. Иногда это гигантское создание отказывается подчиняться своим пилотам. Рев корабля монстра нарастал, а его огромнейшее тело рвануло вперед. Мгновенно вокруг начало темнеть. Ярый, лови! Что ж, прощаемый безымянный космодоспех рядового космодесантника слегка модернизированный для своей особой миссии. Примерно с такой мыслью я активировал самоуничтожение и катапультирование.